2. Поднявшись на второй этаж, Невиль нашел Кей в ее спальне. Единственная большая спальня в этом доме, широкой двуспальной кроватью, принадлежала леди Тресельян. Заезжавшим в гости супружеским парам обычно предоставлялись две смежные спальни с маленькой общей ванной комнатой. Такие небольшие изолированные апартаменты находились в западном крыле дома. Невиль странно не стал задерживаться в своей комнате, а прошел прямо к жене. Кей лежала на кровати, уткнувшись головой в подушку. Подняв заплаканное лицо, она гневно выкрикнула. «Явился все-таки! Какое счастье! Решил проявить внимание!» «Из-за чего, собственно, весь этот шум, Кей? По-моему, ты совсем помешалась». Голос у Невеля был тихий и спокойный, но крылья его носа напряженно расширились, выдавая сильное внутреннее раздражение. «Почему ты отдал журнал ей, а не мне?» «О, Господи, Кей! Ты ведешь в себе как ребенок построить скандал из-за несчастного маленького еженедельника!» «Да, потому что ты отдал его ей, а не мне!» упрямо повторила Кей. «Ну и что особенного? Неужели это так важно?» «Да, очень важно!» «Я не понимаю, что с тобой случилось?» «Мы ведь не у себя дома, и ты не должна закатывать истерики по любому поводу. Неужели ты не знаешь, как надо вести себя в обществе?» «Почему ты отдал его Одри?» «Потому что она хотела его посмотреть». «Так же, как и я. А я, между прочим, твоя жена». «Вот именно. Элементарная вежливость побудила меня отдать этот журнал старшей женщине, с которой я не связан супружескими узами». Она намеренно обидила меня. Она хотела показать свое превосходство, и ей это с твоей помощью удалось. Ты говоришь, как глупый ревнивый ребенок. Ради бога постарайся сдерживать свои эмоции и вести себя на людях прилично. Кажется, ты хочешь поставить ее мне в пример. Уж во всяком случае, холодно сказал Невель, Одри умеет вести себя. и никогда не выставляет на показ свое дурное настроение. «Она настраивает тебя против меня! Она ненавидит меня и стремится отомстить!» «Послушай, Кей, может, ты прекратишь разыгрывать мелодраму? Не будь идиоткой, я по горло сыт твоими выходками!» «Тогда давай уедем отсюда, уедем, завтра же! Я ненавижу это место!» «Но мы прожили здесь только четыре дня!» более чем достаточно он неель давай уедем прошу тебя послушай хорошенько дорогая что я скажу тебе Больше я не буду возвращаться к этому разговору Мы приехали в галс Pointт на две недели и я не намерен уехать отсюда не на день раньше Ах так сказала кей тогда ты сильно пожалеешь об этом. «И ты, и твоя драгоценная Одри, которой ты так восхищаешься!» «При чем тут восхищение? Я просто считаю, что Одри исключительно приятный и доброжелательный человек, с которым я обошелся по-свински. А она была настолько великодушна, что простила мне все грехи». «Вот тут ты как раз ошибаешься», — сказала Кей, поднимаясь с кровати. Ее ярость уже утихла, она говорила спокойно, почти хладнокровно. Одри не простила тебя невель пару раз я видела как она смотрит на тебя взгляд был тнюдь недоброжелательным хотя конечно я не знаю что у нее на уме по ее лицу никогда не скажешь о чем она думает мне очень жаль сказал невель что такие люди встречаются довольно редко это камешек в мой огород в ее голосе опять послышались угрожающие нотки Но ведь ты не слишком сдержан в проявлении своих чувств. Все твои капризы или вздорные мысли, приходящие тебе в голову, тут же выплескиваются наружу. Ты ведешь себя просто глупо и ставишь меня в неловкое положение. — Отлично. Ты еще не закончил свои нравоучения? — ледяным тоном спросила она. — Мне очень жаль, — спокойно и холодно сказал он, — если ты думаешь, что я несправедлив к тебе. Но все, что сказал... чистая правда самообладание у тебя не больше чем у ребенка А ты никогда не выходишь из тебя не так ли всегда такой сдержанный и благовоспианный истинный джентльмен похожеже у тебя вообще нет никаких чувств Ты просто рыба хладнокровная скользкая рыба ты не способен даже разозлиться по-настоящему Почему ты не наорал на меня не отругал и не послал меня к дьяволу Неель вздохнул. его плечи устало поникли о боже сказал он и развернувшись вышел из комнаты